Часть третья. Глава первая. Маккари. Если когда-либо у тех, кто разыскивал капитана Гранта, должна была пропасть надежда найти его, то это именно теперь, когда они утратили одновременно все. Куда снаряжать новую экспедицию? Как организовать исследование новых стран? Ведь Дункан больше не существовал и немедленное возвращение на родину было тоже невозможно. Итак, предприятие великодушных шотландцев не удалось. Неудача. Печальное слово. Но в душе мужественного человека оно не находит отклика. И все же Гленнерван должен был признать, что не в силах осуществить взятое на себя дело. В таких тяжелых обстоятельствах Мэри Грант имела мужество больше не упоминать имени своего отца. Она утаивала ото всех свои душевные муки, думая о несчастной участи экипажа Дункана. Горе дочери стушевалось перед чувствами друга, и она утешала Элеен, некогда утешавшую ее. Мэри первая заговорила о возвращении в Шотландию Джон Манглс Видя ее столь мужественной, столь покорной судьбе, восхищался ею. Однажды он заговорил было о дальнейших поисках капитана Гранта, но Мэри остановила его взглядом и позже сказала. «Нет, мистер Джон, будем думать о тех, кто пожертвовал собой. Лорд Гленнерван должен вернуться в Европу». «Вы правы, мисс Мэри», — ответил Джон Манглс. «Это необходимо». Но необходимо также, чтобы английские власти знали о судьбе Дункана. Не теряйте надежды. Я не брошу начатых поисков, и если нужно, то буду продолжать их один. Или я найду капитана Гранта, или погибну. Джон Манглс брал на себя тяжелое обязательство. Мэри приняла его и протянула руку молодому капитану, словно скрепляя договор». Джон обещал ей вечную преданность, а Мэри ему – вечную благодарность. В этот день окончательно решено было вернуться на родину. Порешили, не откладывая, выехать в Мельбурн. Наутро Джон Манглс пошел справиться, когда отплывет корабль на Мельбурн. Молодой капитан полагал, что между Иденом и столицей провинции Виктория существует регулярное сообщение.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 Ждать подходящего судна? Но можно было задержаться надолго, ибо в залив Туфолда суда заходят редко. Какое множество их проплывает в открытом море, не заходя в залив? Поразмыслив и обсудив этот вопрос с товарищами, Гленнерван решил ехать в Сидней сухопутным путем, как вдруг Паганель предложил проект, который никому не приходил в голову. Географ, независимо от Джона Манглса, тоже побывал в заливе Туфолда и знал, что там не было судов, идущих на Мельбурн и Сидней. Но один бриг, стоявший на рейде, готовился к отплытию в Окленд, столицу Икана-Мауи, северного острова Новой Зеландии. Паганель предложил зафрахтовать этот бриг и плыть на нем в Окленд, откуда легко будет вернуться в Европу ибо этот город связан с ней регулярными рейсами. Предложение Паганеля заслуживало серьезного внимания. К тому же Паганель, вопреки обыкновению, не приводил бесчисленных доводов в пользу своего предложения, а ограничился лишь тем, что изложил суть дела и добавил, что переход займет дней 5-6. Действительно, от Австралии до Новой Зеландии расстояние не более тысячи миль. По странному совпадению, Окленд находился как раз на той самой 37-й параллели, вдоль которой путешественники неотступно следовали от самых берегов Араукании. Несомненно, географ мог бы прибегнуть к этому выгодному для него доводу, даже не будучи обвиненным в эгоизме, ибо это давало ему возможность попутно посетить берега Новой Зеландии. Однако Паганель, не использовал это обстоятельство. Очевидно, он после двух неправильных толкований документа не хотел выдвигать третий вариант. Кроме того, о каком новом толковании могла идти речь, когда в документе определенно было сказано, что капитан Грант нашел убежище на континенте, а не на острове. А ведь Новая Зеландия — это всего лишь острова. Как бы там ни было, по той или причине или по иной, но, предлагая отправиться в Окленд, Паганель умолчал о том, что поездка в Окленд может быть связана с новыми поисками, а только обратил внимание на то, что между этими городами и Великобританией имеется регулярное сообщение, которое легко можно будет использовать. Джон Манглс поддержал предложение Паганеля полагая, что лучше плыть на этом судне, чем ждать неопределенно долгое время прихода в залив Туфолда другого судна. Но раньше, чем решиться на это, он считал нужным побывать на бриге, о котором говорил географ. Гленнерван, майор, Паганель, Роберт и молодой капитан сели в лодку и в несколько взмахов весел подплыли к интересовавшему их судну стоявшему на якоре в двух кабельтовых от берега. Это был бриг вместимостью в 250 тонн, носивший название «Маккари». Он совершал рейсы между портами Австралии и Новой Зеландии. Капитан, или, точнее сказать, хозяин брига, принял посетителей довольно грубо. Они сразу поняли – что имеют дело с человеком невоспитанным, мало чем отличающимся от своих пяти матросов. Толстая красная физиономия, грубые руки, приплюснутый нос, вытекший глаз, отвисшая от тяжести трубки нижняя губа и зверский вид делали Билля Галия малоприятным человеком. Но выбора не было. И для переезда в несколько дней с этим можно было примириться. «Эй, вы там!» «Что вам здесь нужно?» — крикнул Биль Галий, незнакомцам, сходившим на палубу его брига. «Вы капитан?» — спросил Джон Манглс. «Я», — ответил Галий. «Еще что?» «Макарий идет с грузом в Окленд?» «Да». «Еще что?» «С каким грузом?» «Со всем, что продается и покупается». «Еще что?» «Когда он отчаливает?» «Завтра в полдень с отливом». «Еще что?» «Возьмете пассажиров?» «Смотря каких. И при том, если они будут согласны есть из общего матросского котла. У них будет своя провизия. Еще что?» «Еще что?» «Да, сколько их?» «Девять. Из них две дамы. У меня нет кают. Они удовольствуются предоставленной им рубкой. Еще что?» «Согласны?» — спросил Джон Манглс, которого нисколько не смущали повадки и обращения капитана. — Посмотрим, — пробурчал хозяин Макари. Биль Галлий прошелся раза два по палубе, топая грубыми подбитыми гвоздями сапожищами, и вдруг, круто остановившись перед Джоном Манглсом, спросил. — Сколько заплатите? — А сколько вы хотите? — спросил Джон Манглс. — Пятьдесят фунтов. Гленнер Ван кивнул головой, давая понять, что согласен. «Ладно», — ответил Джон Манглс, — «идет, пятьдесят фунтов». «Только за проезд». «Ладно, еда особо. «Уговорились, еще что?» — буркнул Галли, протягивая руку. «Что еще?» «Задаток. Вот половина цены, двадцать пять фунтов». — сказал Джон Манглс, вручая хозяину брига пересчитанные на его глазах деньги. Галий сунул их в карман, не найдя нужным поблагодарить. — Завтра будьте на судне. До полудня. Придете или нет, все равно снимаюсь с якоря. — Придем. Закончив переговоры, Гленнерван, майор, Роберт, Паганелли, Джон Манглс покинули судно. Причем Галий даже не соблаговолил прикоснуться к клеенчатой шляпе, покрывавшей его рыжие всклокоченные волосы. — Ну и грубиян! — вырвалось у Джона Манглса. — А мне он нравится! — отозвался Паганель. — Настоящий морской волк! — Точнее, медведь! — возразил майор. — Уверен, что этот медведь торговал некогда рабами! — прибавил Джон Манглс. — Не все ли равно? — отозвался Гленнерван. Для нас важно, что он капитан Макари, а Макари идет в Новую Зеландию. Во время перехода из залива Туфолда до Окленда мы мало будем видеть его, а после Окленда и совсем больше не встретимся. Элена и Мэри Грант были очень рады, узнав, что отъезд назначен на завтра. Гленн Ирван предупредил их, что на Макари у них не будет таких удобств, какие были на Дункане. Но такой пустяк не мог смутить мужественных женщин, перенесших столько испытаний. Олбинету поручили заготовить провизию. Бедняга оплакивал свою несчастную жену, оставшуюся на яхте. Она, несомненно, стала жертвой свирепых каторжников, разделив участь всего экипажа. Тем не менее, он с необычайным старанием выполнял свои обязанности Стюарта. И отдельное питание, Заключалась в изысканных явствах, о которых, вероятно, и не мечтала команда Макари. В несколько часов Олбенец закончил покупку запасов. Тем временем майор получил деньги по чекам Гленервана на Мельбурнский союзный банк. Он закупил оружие, боевые припасы, а Гленерван приобрел прекрасную карту Новой Зеландии, составленную Джонстоном. Мюллерди был здоров. Он почти не страдал от раны, которая несколькими днями ранее угрожала его жизни. Морское путешествие должно было окончательно восстановить его здоровье. Он надеялся, что ветры Тихого океана исцелят его. Вильсону поручено было подготовить на Макаре помещение для пассажиров. При помощи щетки и метлы рубка брига преобразилась. Бильгаллий, пожав плечами, Предоставил ему орудовать как угодно. Гленнерван, его спутники и спутницы совершенно не интересовали капитана. Он даже не знал их имен. Этот добавочный груз дал ему еще лишние 50 фунтов стерлингов, вот и все. И они заботили его меньше, чем 200 тонн дубленной кожи, которые до отказа переполняли его трюм. На первом месте кожа, на втором — люди. Это был негациант, торговец, однако одновременно довольно опытный моряк, отлично знающий эти моря, плавание в которых опасно из-за коралловых рифов. Гленнер Ван хотел использовать последние часы пребывания на суше для того, чтобы еще раз побывать в том месте, где 37-я параллель пересекает побережье. У него к этому были две побудительные причины. Прежде всего... Он хотел еще раз осмотреть место предполагаемого крушения Британии. Айртон, несомненно, был раньше боцманом на Британии, и было вполне возможно, что корабль потерпел крушение у этой части восточного побережья Австралии. Было бы легкомысленно покидать страну, не обследовав тщательно это место. Затем, если бы даже не удалось обнаружить следов Британии, то ведь Дункан именно там был захвачен каторжниками. Быть может, происходил бой. И, может быть, на берегу сохранились еще следы борьбы, следы последнего отчаянного сопротивления. А если команда погибла в волнах, то волны могли выбросить на берег трупы. Гленнерван, сопутствуемый своим верным Джоном, отправился на разведку. Хозяин гостиницы «Виктория» Предоставил в их распоряжение двух верховых лошадей, и они снова направились к северу по дороге, огибавшей залив Туфолда. Печальной была эта разведка. Гленнер, и капитан Джон ехали молча, но каждый понимал другого без слов. Одни и те же мысли, одни и те же тревоги терзали обоих. Они всматривались в утесы, изъеденные морем. и мне о чем было спрашивать друг друга не на что было отвечать. Полагаясь на усердие и сообразительность Джона, можно было не сомневаться, что каждый уголок побережья, каждый закоулок были самым тщательным образом осмотрены. Не были пропущены ни одна бухточка, ни один покатый пляж, ни одна песчаная отмель, куда прилив Тихого океана, хотя и не очень сильный, мог выбросить обломки корабля. Но не нашли ни малейших признаков того, что дало бы основание вновь начать поиски в этих местах. Ни малейших признаков крушения Британии не было. Не нашлось ничего, что свидетельствовало бы о пребывании Дункана. Вся эта часть австралийского побережья была пустынна. Все же Джон Манглс обнаружил невдалеке от берега несомненные следы покинутого лагеря, обуглившееся поленья недавно потухшего костра. Не прошло ли здесь несколько дней тому назад какое-нибудь туземное племя? Нет, костер этот был разведен туземцами, ибо Гленнерван увидел предмет, несомненно доказывающий о пребывании здесь каторжников». То была брошенная под деревом, желто-серая, изношенная, заплатанная шерстяная матросская блуза. На зловещих лохмотьях виднелось клеймо перцкой исправительной тюрьмы. Каторжника не было, но его одежда говорила о недавнем присутствии здесь. Эта ливрея каторги, побывав на плечах какого-то негодяя, догнивала ныне на пустынном побережье. Видите, Джон? сказал Гленнерван. «Каторжники были тут! Где-то наши бедняги, товарищи с Дункана...» «Да», сказал капитан глухим голосом. «Ясно, что их не высадили на берег. Они погибли. Презренные негодяи! Попадись они только мне в руки! Я отомщу им за свою команду!» — воскликнул Гленнерван. Горе придавало суровость лицу Гленнервана. В течение нескольких минут лорд не отрывал взора от горизонта, словно высматривая судно, затерявшееся в беспредельных просторах океана. Но мало-помалу взор его потух, лицо приняло обычное выражение, и, не проронив ни слова, не сделав ни одного жеста, Гленнерван во весь опор поскакал обратно выдан. Оставалось выполнить только одну формальность заявить о происшедшем полицейскому офицеру. В тот же вечер об этом сообщили Томасу Генксу. Городской глава, составляя протокол, едва мог скрыть свою радость. Он был в восторге, узнав, что Бен Джойс и его шайка исчезли. Его радость разделял весь город. Правда, каторжники покинули Австралию, совершив еще одно преступление. Но все же они, наконец, покинули ее. Эта важная новость была немедленно передана по телеграфу властям в Мельбурн и Сидней. Гленнерван, сделав свое заявление, вернулся в гостиницу «Виктория». Грустно провели путешественники последний вечер в Австралии. Их мысли невольно блуждали по этой стране, принесшей им так много несчастий. Они вспоминали те надежды, которыми жили на мысе Бернуили и о том, как надежды эти были столь жестоко обмануты в заливе Туфолда. Паганель был во власти какого-то лихорадочного возбуждения. Джон Манглс, наблюдавший за ним со времени происшествия у реки Сноуи, заметил, что географ и хочет сказать что-то, и не хочет. Много раз Джон допрашивал его, но ученый молчал. И все же в этот вечер, провожая ученого в его комнату, «Джон еще раз спросил, почему он так нервничает?» «Джон», — уклончиво ответил географ, — «я нервничаю сейчас не более обычного». «Господин Паганель», — решительно заявил Джон Манглс, — «вас душит какая-то тайна». «Ну, пусть так. Я ничего не могу с этим поделать», — воскликнул, отчаянно жестикулируя географ. «Но что вас так мучает?» Радость с одной стороны, отчаяние с другой. Вы одновременно и счастливы, и несчастны. Да, я и радуюсь, и скорблю, что еду в Новую Зеландию. Нет ли у вас каких-нибудь новых указаний? С живостью спросил Джон Манглс. Может быть, вы напали на утерянный след капитана Гранта? Нет, друг Джон. Из Новой Зеландии не возвращаются. Однако ж, словом, вы знаете человеческую натуру. Пока дышишь, надеешься. Ведь мой девиз — Сперо, пока дышу, надеюсь. И это лучший девиз на свете.